Да, на мой взгляд, ему достаточно того факта, что он с главой департамента породнился. Жаль, что я пообещал молчать, усмехнулся король. Лавиус бы тоже посмеялся. Но на всякий случай уж будь добр, объясни Кантору, что за жизнь и здоровье девушки он беспокоится напрасно. Если дело действительно в этом, а не, как ты полагаешь, в самом факте, такое объяснение должно беднягу утешить. — О, а вот и Мафей! Хвала богам! Наконец-то наши запропавшие гости явились, и можно отправляться. — Ольга, а чего ты такая сердитая? Опять какие-то проблемы с одеждой? — С вашим кузеном бестолковым проблемы, — огорченно выпалила Ольга, изничтожая бедного эльфа гневным взглядом. — Если уж вы решили подключиться к массовой акции «Вернем Ольгу законному владельцу» и затолкать меня в один телепорт с Диего, неужели нельзя было хотя бы предупредить Мафея? чтобы не приводил его в дом кэдатом Артура. Неужели нельзя было сначала меня забрать, а потом уже Диего? Его величество, который лично приказал кузену совершить упомянутое безобразие с самым невинным видом, пожал плечами. Да какая разница? Неужели майстор Артур настолько недалёкий и ограниченный человек, что станет ревновать, тем более слух? Кантер заметно усмехнулся. При мне он ничего неподобающего не произносил, а при мне произносил — ставил Жак. — Он что, смеет предъявлять какие-то претензии? — начал заводиться мистер Олейц. — Ольга, это что, не шутка? Этот убогий обманщик еще имеет наглость высказывать тебе какие-то упреки? При всем том, что ты для него делаешь? Я начинаю жалеть, что он пообещал его не трогать. — Успокойся, — перебил его король. — Если Ольге действительно понадобится твоя помощь в решении каких-либо проблем, она тебе скажет. А пока она вполне справляется самостоятельно. Оставим бесполезную болтовню, господа, и следуйте за мной. Мы и так едва не опоздали. Они спустились в зал, где уже собралась вся артанская делегация и все придворные телепортисты. И спустя пять минут Ольга с интересом рассматривала внутреннее убранство костель Короната. Действительно, мистеролийский двор сейчас не блистал той роскошью, что восторженно описывалось в литературе прошлых лет. Не сияли знаменитые гирлянды осветительных шаров, не пестрели яркие ковры и гобелены, не слепило глаза обилие золотых украшений, не переливались в лучах солнца драгоценные камни, которыми когда-то были инкрустированы скульптуры по углам тронного зала. Но, несмотря на скромность отделки, общее впечатление оставалось величественным. Обилие белого мрамора, высокие потолки и огромные окна создавали ощущение легкости, воздушности и прозрачности. Ольга сразу представила себе снежный парусник, плывущий между кристально чистой водой и синим небом с белыми облаками. Пока она любовалась и воображала себе всякие романтические картины, король отдал несколько кратких распоряжений и куда-то удалился вместе с группой гномов, входивших в делегацию. Официальная часть мероприятия заключалась в том, что все короли некоторое время будут уламывать представителей бывших мистралийских гномьих кланов, доказывая необходимость и безопасность возвращения на родину. Потом подпишут какие-то международные договоры об огнестрельном оружии, а уж после предполагалось гуляние с развлечениями. Поскольку самой Ольге было велено никуда не отходить от Киры, она отказалась от мысли поглялиться в окна и приготовилась немного постучать. Судя по тому, с каким целенаправленным интересом рассматривал присутствующую публику Диего, обсуждать с Ольгой всевозможные пороки соперника он не собирался. У него были или какие-то собственные планы, или задачи, которыми его величество всегда успевало нагрузить даже чужих подданных. Взгляд мистера Лица остановился на неком невероятно интересном объекте, после чего вдруг заметался, наткнулся на Ольгу и в смятении переключился на изучение ближайшей скульптуры. Ольга попробовала поискать, что же в замеченном направлении так смутило Диего. Обнаружила группу придворных магов и слегка столбенела. Между Мэттером и Страном и ландрисской волшебницей, похожей на Миссис Адамс, стояла действующая модель Дон Диего через 30 лет. Судя по традиционной мантии, а также по компании, в которой находился почтенный Мэттер, это был нынешний придворный маг Мистер Алей. тот самый, вернувшийся из небытия метр Максимельяна, наставник принца Орландо, возлюбленная маэстрины Аламы и отец маэстра Эльдрака. То есть, выражаясь словами Жака, виртуальный свёкор. Так что же выходит, она не действительно, братья? Или всё же как бы-то не было, Диего точно что-то знает. Если бы он видел метра впервые и удивился необъяснимому сходству, он бы не смущался так и не метался, как застигнутый с поличным воришка. Тут явно что-то нечисто.